Глава вторая. Георгий бежал из аэропорта. Несся, не разбирая дороги, радовался только одному. Наконец-то эта безумная смена закончилась. Ближе к долгожданному финалу вышло совсем уж нелепо. Великий Фадеев компании Сергея Романовича, руководителя департамента безопасности, явился по его душу в ВИП-зал с намерением выяснить, Куда подевались господа Шпак с рейса 777? Как Жора не отпирался, пытаясь втолковать великому начальству, что звонить в 6 утра и без того недовольным ВИП-клиентам с известными особенностями характера не стоит, Михаил Вячеславович не отступал. Пришлось вынести еще одну психологическую атаку со стороны мадам Шпак, которую он, естественно, разбудил. Как не извинялся Жук за все то зло, что ей причинил, как не пытался втолковать, что его звонок продиктован исключительно светлыми побуждениями предложить им перебронировать билеты на рейс 30 числа в Бангкок, на котором, словно по волшебству, освободились два места первого класса, он все равно был многократно уволен. Притом с угрозой порчи всей дальнейшей жизни, не говоря уже о карьере крикнув напоследок, что они с мужем и без его сопливой заботы решили вопрос, летят 29 вечером в Пхукет. Мадам Шпак бросила трубку, Георгий только и успел заверить разгневанную клиентку в том, что мы будем рады вас видеть на нашем рейсе. Михаил Вячеславович, слышавший речи госпожи Шпак в силу их чрезмерной интенсивности, почувствовал, что уши его давно уже избавившиеся От подобной юношеской особенности покраснели. Это что? поинтересовался он у Георгия. Всегда так? Примерно. Жора вздохнул. Они у нас часто летают. Ценная информация, полученная от госпожи Шпак, была тут же проверена по системе Действительно, у клиентов были забронированы места на рейс в Пукет, а билеты в Бангкок были аннулированы. Начальники ушли озадачены. Георгий остался на рабочем месте, зараженный бацилой расследования. Теперь ему казалось жизненно важным выяснить, кто и зачем таким варварским способом вернул рейс в Москву. В 9 утра, когда пришло время сдавать смену, Жора чувствовал себя так, словно его мозг долго и упорно жевали какие-то внутри черепные животные. Голова от боли раскалывала Ладно, Господь с ней. Самое страшное теперь позади. Рейс 777 невредим. Прочие самолеты и пассажиры отправлены вовремя. Смена закончилась. Преступников пусть ищет Сергей Романович с помощью милиции. У Георгия уже ни на что не оставалось сил. Пора бы выкинуть мысль о работе из головы и поехать домой. Только вот Господь его знает. Что теперь его там ждет, и как быть с Катей? Делать вид, что ничего не происходит? Пытаться еще раз все обсудить? Ни в том, ни в другом случае нет ни малейших гарантий того, что на душе станет легче. Везде засада, не спасешься даже партизанскими тропами. Проносясь мимо эскалатора в центре зала, Жора машинально бросил взгляд из окна, выходившее на летное поле. Бледное утро освещало величественные самолеты, готовящиеся в рейс. Жук невольно застыл перед окном, наслаждаясь картиной. Все-таки любовь к авиации неизлечима. — Извините, а вы пилот? — услышал он голос рядом. — Нет. — Георгий перевел взгляд на светловолосого мальчуга на лет десяти, который тоже стоял и рассматривал самолеты на летном поле. — Я — вип-менеджер. сказал мальчик и улыбнулся, притворившись, что понял. — Круто! — А ты сам, — Георгий внимательно посмотрел на парнишку, — светлые волосы, прямая осанка и... Недетская серьезность в глазах. Кажется, он уже где-то его видел. Куда-то летишь? Нет. Мальчуган тяжело вздохнул. Что, когда Манхен очнется? Он мотнул соломенной головой в сторону ближайших кресел. На одном из них, закрыв глаза и практически съехав на пол, полулежала бледная светловолосая женщина. Ей что, плохо? Жора забеспокоился. — Ей, хорошо. Горько усмехнувшись, ответил мальчуган и в качестве объяснений быстро и выразительно щелкнул указательным пальцем по горлу. — Не понял. Георгию стало не по себе. — Ну, пьет она иногда, — объяснил мальчуган. — А когда выпьет хорошенько, на полдня вырубается. Отец говорит, у нее наступает нирвана. — А где твой отец? От рассказа ребенка у Георгия мурашки по спине побежали. Бывают же на свете такие мамаши. Куда только в небесной канцелярии смотрят. В милицию забрали, за драку. Потом, правда, отпустили, но он сказал, что не поедет домой. Подожди. Жора поморщился про себя, окрестив отца мальчугана грязным животным. Он что, бросил тебя прямо в аэропорту одного? Почему одного? не согласился тот. — С Катькой из с мамхен. А кто у нас Катька? — вздрогнул Георгий, услышав это имя. — Катька? — Младшая сестра, — доложил юноша. — Ей пять лет. — Сейчас из туалета вернется. — Она одна ушла? Жора испугался за девочку, даже ладони вспотели. — Нет. — А я что? — резонно возразил мальчуган. — Девчачий туалет ее должен водить. Они замолчали. Георгий судорожно размышлял над тем, что делать с внезапно свалившейся на него проблемой. В голове пронеслась мысль, насколько беззащитны дети против безответственности взрослых. Он даже собрался высказать обвинение этим так называемым родителям вслух, но вовремя прикусил язык, а сам-то он лучше. — Ты такси не пробовал взять? Виновато поинтересовался Жук, пробовал? Мальчик кивнул, но мне сказали, что никто мою мамашу в машину на руках не потащит. — В авиакомпанию за помощью не обращался? — строго спросил он. — Нет. Юноша пожал плечами. Стыдно было после позора, который мои предки в самолете устроили. «Летели -то — Летели-то куда? — сочувственно поинтересовался Жора. — В Бангкок, — выдохнул он. Георгий Жук пораженный застыл. С ума сойти! Все дороги сегодня ведут отнюдь не в Рим. Вот, значит, из-за кого Дарья просидела два часа в милиции, и вот почему мальчишка показался ему знакомым. Он же видел эту семейку перед посадкой в самолет. Ладно, ободряюще улыбнулся он. В Бангкок полетите в следующий раз, а сегодня поедем домой. Легко сказать, пробормотал мальчуган себе под нос. Жора посмотрела ему в глаза и увидел там растерянное и беспомощное выражение. Совесть, которая и так не желала угомониться, начала грызть его изнутри с утроенной силой. Вот что! Он принял решение. Давай-ка мы с тобой получим для начала багаж. Багаж у вас был? Был, — мальчуган кивнул. Три чемодана. Отлично. Жора машинально похлопал себя по карману, проверяя, на месте ли ключи от автомобиля. «А потом я отвезу вас на своей машине домой. Идет?» «Ну что вы!» — мальчик смутился, как взрослый. «Это ведь неудобно. У вас же работа. Господь с тобой!» Георгий вздохнул. «Неудобно штаны надевать через голову, да и работа моя уже закончилась».